Глава двадцать Не знаю, сколько мы ехали. Время для меня словно остановилось с того момента, как я вспомнила про артефакт. В голове крутились мысли о побеге. Я складывала кусочки мозаики и так, и этак, но ничего не получалось. Все упиралось в везение. Точнее, в пресловутый фактор неизвестности. Будут меня обыскивать или нет там, куда привезут. Если не будут, то как улучшить момент и вытащить сердце мглы? Если обыск состоится, куда припрятать вещицу, чтобы ее не нашли? Вопросы, вопросы и никаких ответов. Но самая главная проблема – как упросить своих похитителей снять с меня хотя бы на секундочку наручники? Воры знают о моей магии и остерегутся освобождать руки. Тоска сжала сердце. Я печально вздохнула, прогоняя мысль о брате и няне. Всему свое время. Сначала выберусь отсюда. Потом схвачу в охапку семью и вместе сбежим в другую грань, к дальним родичам. Артефакт, который я искала, теперь у меня. Значит, побег вполне реален. О том, как нас встретят родичи по линии прадеда, который наградил мой род серым пламенем, я старалась не думать. «Ну не примут и ладно». Главное, не выгонят из своего мира и не будут преследовать из-за магии. Захочешь выжить, и с демонами научишься, если не дружить, то общаться». Я вздохнула и снова попыталась снять наручники. Но очередная попытка провалилась. Эта странность меня тревожила, потому что родители учили меня избавляться от антимагических оков, так сказать, на всякий случай. И у меня неплохо получалось. Два раза из пяти браслеты расстегивались. Моя особенная магия обладала интересными свойствами. Серое пламя невозможно погасить до конца, даже если потенциал силы небольшой и всего лишь тлеет угольком в крови. В моем случае резерв от рождения казался безграничным. Именно на это я и уповала, лелея мечту о побеге в демоническую грань. «Хотя бы там такие, как я, должны же иметь право на свободную жизнь!» Надежда грела сердце крошечным огонючком, давая силы на поиски, жизнь и дальнейшие планы. Автомобиль, в котором меня везли, остановился так неожиданно, что я едва не стукнулась лбом о перегородку. Страх сковал тело, мелькнула глупая мысль, что раз он не оставит меня и будет искать, но тут же растворилась. Разум не находил ни одной версии, в которой некромант, охотник за серопламенниками, будет спасать бывшую ассистентку с запретным даром, которая, к тому же, так нагло ему врала столько времени. Скорее, господин некромант отправится на поиски с целью найти и наказать, а не спасать. И это худшее развитие событий из всех, что нафантазировало мое сознание. Хотя смерть от руки любимого мужчины Это ли не высшее предназначение всех любовных драм, которые читали и перечитывали приютские воспитанницы? «Черный демон и белая лилия». Печальная история о ревности и недоверии между возлюбленными. Несчастный демон с комплексом неполноценности удушил любимую женщину из-за глупой ревности, поверил жестокому розыгрышу. А бедные дети, которым семьи запрещали любить друг друга из-за того, что у них разные магические дары, потому что чистота магической крови ставилась во главе всего, чтобы каждое следующее поколение становилось сильнее. Юные влюбленные отравились, пытаясь спасти друг друга. Бр -р -р -р. бульварные романы фонтанировали подобными идеями, далёкими от жизни. Хотя Арина утверждала, что жизнь порой покруче писателей преподносит сюжеты. Хотелось бы верить, но в моём случае это просто невозможно. А поцелуй... Это всего лишь откат от битвы. Вот босс и не сдержался. На моем месте могла оказаться любая девушка. Эта мысль неприятно кольнула в самое сердце. Великая мать, какая же чушь лезет в голову, когда страх пытается овладеть разумом? Выдохнула я и дернулась назад в бессмысленной попытке скрыться. Автомобильная дверца распахнулась и чей-то голос велел мне выходить медленно и без лишних движений. Едва я выбралась из салона, как меня тут же схватили за плечо, резко развернули лицом к машине, а затем кто-то невидимый завязал мне глаза. В первый момент я испугалась и попыталась вырваться из захвата, но меня грубо одернули и приказали стоять спокойно, намекнув, что в бессознательном теле можно делать все, что хочешь. Угроза напугала. И я затихла, доверившись своим чувствам, стараясь слышать и ощущать как можно больше. Да только похитители молча сделали свое черное дело, также молча развернули меня и, грубо толкнув спину, велели шагать прямо. От толчка я едва не упала, но в последний момент удержалась и медленно зашагала, куда велели, высоко вздернув подбородок. А вдруг преступники небрежно завязали повязку, и я смогу хоть что-то разглядеть в маленькую щелочку. Но, увы, и эта надежда рассыпалась прахом. Полоска ткани крепко обхватила мою голову, плотно прилегая к глазам. Стой! Приказал мне кто-то хриплым голосом. Я послушно остановилась и напрягла слух, Раздался скрип петель. Кто-то распахнул тяжелую дверь, шоркая полотном по каменному полу. Вперед! Осторожно, ступеньки! велели мне. Я раскинула руки в сторону, пытаясь поймать хоть какую-то опору. Ладони уперлись во влажные стены, от мерзости содрогнулась всем телом. Ощущение словно прикоснулось к склизкой жабе. Что это? Подвал? Подземелье? Медленно и осторожно, проверяя носком туфли каждый сантиметр, я начала спускаться. «Шевелись, убогая!» — недовольно буркнул тот же самый недовольный голос. «Сам попробуй!» — яростно огрызнулась я. Неожиданная вспышка эмоций дала непредсказуемый результат. Я вдруг почувствовала, как откликнулась на эмоциональный взрыв моя магия. Это придало мне сил. И я замедлилась еще больше, чтобы за время спуска попытаться понять, сумели ли управлять своей силой. Ярость. Магия отреагировала на ярость. Всю дорогу в душе кипели разные эмоции, от страха до обиды. Но только вспышка гнева вызвала отклик. А это значит, значит... Осторожно, стараясь ничем себе не выдать, я потянулась к своему источнику, старательно разжигая в себе гнев. И серое пламя снова отозвалось. Да, не в полной мере, но та самая пушистая серая в темную крапинку хищницы грациозно выплыла из магического очага и потерлась о мою ладонь. И снова я вздрогнула от неожиданности. Такого между нами еще никогда не случалось. Я очень надеялась, что кошку, которая сейчас выглядела котенком, никто не видит, что это все происходит на ментально-духовном уровне. А еще, кажется, я нащупала ключ к побегу». Сопровождающий меня тип никак не отреагировал на появление сущности, и я тихонько выдохнула. «Умница моя!» похвалила пепельную малышку и хотела уже продолжить внутренний диалог, да только ступеньки закончились, и охранник приказал остановиться. «Стоять!» — рявкнули сзади. «Не дергайся!» — буркнул похититель, когда я отшатнулась от него. «Они с ума сошли!» — мелькнула шальная мысль, когда с меня сняли наручники. «Гема, нам невероятно повезло!» — шепнула серой кошке. Ничего, что я придумала тебе имя. Потирая запястье, продолжала внутренний монолог, не рассчитывая на то, что магическая кошка мне ответит. Гемма, жемчужина на древнем языке фейри. Мне нравится. Ты красивая. А тебе нравится? Диалог с самой собой немного успокаивал, но внезапно послышалось: "Рмар" в моей голове. Сначала подумала, что это я немного повредилась рассудком на почве последних событий, но, сомнением глянув на существо, уточнила. Ты умеешь меня слышать? Ты разумно? Фурымрррр! Фыркнули мне в ответ. И хищная кошка, порождение серого пламени, довольно улыбнулась. Вот честная, магическая. Клянусь великой матерью. На ее довольном морде мелькнула улыбка. «Что делать будем?» По-прежнему не рассчитывая на внятный ответ, поинтересовалась я. Повязку с меня так и не сняли. Страж вел себя подозрительно тихо. Руки, не скованные кандалами, чесались от желания начать магичить. Но я постереглась нестись с места на кладбище. Сначала необходимо развить обстановку. Я старательно делала невозмутимый вид, изо всех стил слушаясь в шорохи и скрипы ловила чужое дыхание и прочие звуки надеясь хотя бы приблизительно представить скрытую от меня картину да только всю впустую вокруг меня стояла тишина практически абсолютная если не считать звук похожий на равномерно падающие капли воды ванная комната хранилище воды куда меня привели почему сняли оковы и оставили совершенно одну мара мара недовольно муркнула кошка Боднула лабаста головой меня в ногу уселась, красиво вложив длинный хвост. Только кончик, прыгающий вверх-вниз, выдавал напряжение существа. Я постояла еще немного и решила снять повязку. Осторожно подняла руки, каждую секунду ожидая злобного окрика. Но никто не закричал, даже когда я с трудом распутала сложный узел и стащила ненавистную ленту. Чуть постояв с закрытыми глазами, я потихонечку приподняла веки, чтобы незаметно оценить обстановку. И тут же мысленно застонала от собственной глупости. Если кто-то находится в помещении вместе со мной и никак не отреагировал на мою выпиющую смелость, то этот очень тихий кто-то прекрасно видел, что я освободилась от перевязки. Набравшись смелости, я распахнула ресницы и удивленно охнула. Комната, в которой я оказалась размерами и обстановкой, больше всего походила на алтарный зал. В центре стоял красивый серый камень, на первый взгляд вроде неказистый, как артефакт, который я случайно увидела у своего шефа. Но от него исходила такая мощь, что вольно или невольно всякий застынет, разглядывая огромный серебристый жертвенник, украшенный замысловатой вязью неизвестной письменности. В зале никого не было. Я оглянулась по сторонам, но так и не обнаружила не только своего охранника, но и выхода. Позади меня оказалась монолитная серая стена. Я осторожно дотронулась до камня. Он оказался прохладным и слегка шершавым. Что, если это все материал, из которого сделано сердце мглы? Пронеслась неожиданная мысль и забила острыми крылышками по вискам. Я потрясла головой, пытаясь прогнать глупость, но идей не оставляла и требовала немедленно проверить мою теорию. Зажмурившись, я прижала к каменной стене обе ладони и представила наш уютный маленький домик, в котором мы жили с няней и братом. От чего то воспоминания далось трудом, картинка нравилась смазаться и показать совершенно иной вид. Мою комнату в особняке господина Уфира или его кабинет. Мысли перескакивали с одного на другое, то на безумное сегодняшнее утро, то на неприлично странное поведение высшего некроманта в холле. Память с целеустремленностью маньяка демонстрировала мне такие разные мелочи, которые я раньше не замечала, и странности, на которые обращала внимание, но списывала на трудный и непредсказуемый характер своего начальника. Теперь, наблюдая разрозненную картинку словно со стороны, как будто в замедленной магосъемке, я смутно начала догадываться, что все это значит… «Мне кажется, или демонов Рассел очень аккуратно, а иногда и не очень, стремился вывести меня из себя, вызвать на эмоции? Но зачем?» Хвостик ответа мелькнул в толще воспоминаний, но я не успела за него ухватиться. Отчего-то заныло сердце, а маленькая серая хищница грустно заурчала у моих ног, едва только увидела господина Уфира в моих мыслях. Однако мои усилия пошли прахом. Как я ни старалась, серая стена отказывалась меня переносить даже в склеп, куда артефакт выкинул нас с боссом из иллюзорного мира. По неизвестной мне причине. Я-то загадывала совняк некроманта. «Браво, браво!» Насмешливый женский голос сопровождался громкими резкими хлопками. «А ты умнее, чем я предполагала! Очень жаль!» Я медленно опустила руки и также неторопливо развернулась говоривший. говорившей. Кошка грациозно поднялась и встала рядом со мной. Как жаль, что гема такая маленькая. И если моя теория верна и магическое существо растет от моих эмоций, то сейчас я не могу позволить себе такой роскоши. Боюсь сорваться и натворить страшное, а трупы в моем положении нежелательны. Да и вообще, я не люблю убивать. Мне по душе целительская магия и любая другая бессмертельного исхода. Хотя, как говорила наша старенькая лекарка в приюте, в капле магии исцеления, в бочке смерть. И живой водой можно отравиться, если выпить слишком много. Добрый день, вежливо поздоровалась я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Храбрый огонек, улыбнулась женщина в маске стального цвета и сером брючном костюме. Наряд чем-то походил на туалет Арины, в котором она отправилась сегодня на кладбище. «Кто вы?» – храбро поинтересовалась я. Но, во всяком случае, я надеялась, что моя речь звучала твердо и независимо. «Кто я?» – эхом повторила вслед за мной незнакомка и улыбнулась. «Лучше бы она этого не делала». Улыбка исказила лицо, кожа пошла волной, словно под ней кто-то ползал и жил собственной жизнью. Чем-то неуловимым эти жуткие изменения напоминали мне расова, господина Уфира в момент отката после сложных магических тренировок или поисков очередного преступника. Очень надеюсь, что на моем собственном лице не дрогнул ни единый мускул, выдавая мои чувства. Мама всегда учила невежливо демонстрировать человеку с изъянами свое удивление. Это может его обидеть». Меньше всего мне хотелось обидеть незнакомую женщину, хозяйку столь странного места, чьи слуги к тому же меня похитили.